Глава третья. Кам шел три дня без остановок на охоту или сбор припасов. Копченое мясо подходило к концу, нужно было добыть еще. А потому почти весь четвертый день он провел на одном месте. Стены лабиринта здесь разошлись далеко в стороны, стали пологими, сыпучими и покрытыми густой растительностью. Дорога расширилась, но колеи от шли строго по центру. Высокие деревья тянулись ветрями, листвой и колючими иголками к небу. Их стволы важно раскачивались на ветру, кроны шумели, шептались и иногда покряхтывали. Вездесущий кустарник здесь выглядел жалким, он лепился в склоном лабиринта, успел набраться сил от солнца до обеда, а потом, когда светило перемещалось на запад, уходил в тень деревьев. В лесу шумел не только ветер. То и дело успархивали стайки мелких птиц, истошно вопила крупная дичь, скачущая по земле. Время от времени вскрикивала белка, отпугивая невидимых врагов. Леску делал на рассвете, жизнь кипела, запасалась энергией на день вперед. Кан ждал. Он затаился в убежище, спрятался за ношу, прикрытую сосновыми ветками. Еще до восхода он расставил селки. Осталось дождаться, когда в них зублядут бдительные куропаки, почую приманку или ревеличавые косачи. Кан надеялся, что будут и те, и другие. Ресной гул стихал, делался упорядоченным, понятным человеческому слуху. Из него пропадал сумбур первых рассветных часов. Кан прислонился спиной к колесу ношей, откинул голову назад. Он не любил охоту, ведь она отнимала время, заставляла сидеть на месте. Он воспринимал ее как неприятная необходимость. Всякий раз на охоте Кан скучал. Час за часом приходилось ждать напряженного слушаясь тишину. Вдруг донесется неуверенный поступк косули или тяжелые шаги лося. Либо, как сейчас, сидеть в убежище в ожидании свиста рассекаемого воздуха из онкого щелчка, так срабатывала ловушка. Он мог бы высадить зверя, если бы не ноша. Кан рассеянно погладил лямку. Что, если их снять? Мысь еще не закончила формироваться в ее сознании, по спине уже скатился ледяной вал, заставив выпрямиться и сжать зубы. — Ненадолго, — тоже принялся оправдывался Кан, — просто чтобы найти еду, а не ждать, когда она сама найдет тебя. — Ты же знаешь, что тогда будет. Кан хорошо это знал. Много лет назад, когда он только начал странствовать в одиночестве, Кан зашел в длинный и высокий каньон со стенами песочного цвета. Здесь не было ничего. Ни воды, ни еды, ни единого живого существа, по крайней мере такого, которое он бы узнал и готов был съесть. Кан испугался, хотел повернуть назад, но законы странников категорически запрещали возвращаться. Он должен был идти вперед, «Всегда, только вперед». И Кан пошел. Но на каждой развилке, какой бы узкой и нехоженной она не выглядела, он в ту сторону, которую, как ему казалось, вела назад, в его привычный мир. На третий день без еды он отчаялся. Кан был молод и полон сил, но даже он не смог бы долго продержаться без пищи. Завидев впереди жалкую растительность, он бросился туда, таща за собой отяжелевшую ношу. За поворотом Кан спугнул большую, угрюмую птицу он мог бы подобраться к ней если бы не повозка которую всегда приходилось тянуть за собой тогда Кан сделал то на что ни один странник в здравом умении отважился бы он стянул сначала одну лямку затем другую мозолие уплотнения на плечах от постоянного ношения лямок приятно заныли осторожно положил их у ноши и покрался туда где сидела птица кан держал в руках лук но цель была слишком далекой и казалась недосягаемой А он так боялся спугнуть ее грохотом колес или случайным скрипом поклажей. Кан даже забыл о голоде. Его желудок решит редко сводило судорогой, но Кан отмахивался от нее. Он преодолел не больше пяти шагов, когда нечто невидимое дернуло его за пояс. Кан остановился, ощутил странную пустоту внутри. Ему вдруг почудилось, что за спиной кто-то есть, кто-то огромный и страшный. Он сидит за ним, злобно скалясь, заносит коктистую лапу, целит в затылок. Кан обернулся. На лбу выступила испарина. Перед ним одиноко стояла повозка с жалкими пожитками еще молодого странника. Она магнитом тянула назад. В глазах потемнело, стало тяжело дышать. Кан почувствовал, как руки ходят ходуном, а ноги превратились в мягкую глину. Он бросил короткий, жалобный взгляд на птицу вдалеке и кинулся бегом к своей повозке. С того дня Кан не снимал лямок, даже когда спал хотя бывали и исключения. Тонкий свист и щелчок спугнули в стайку птиц. Они взмыли над деревьями, немного покружили и вернулись на место. Кан неторопливо устал, хотя внутри все кипело от нетерпения, и отправился проверять щелки. Там его ждала упитанная коропатка. Стены лабиринта снова скоро сошлись, сузил дорогу до двадцати шагов. Кан старался нагнать потерянной на охоте и разделке птицы время. Тушка куропатки уже несколько часов мариновалась в соляном растворе, блутыхаясь в глиняном горшке в передней части ноши. Как и всегда, Кан уставился себе под ноги. Его взгляд был пустым, отрешенным. Однако нечто необычное заставило его вздрогнуть прийти из себя. Это был отдаленный стон, принесенный порывом ветра. Стонал человек. Канн знал это наверняка. Он уже месяц не встречал ни одной живой души. Пока он шел в тишине и одиночестве, Кан как бы и сам переставал быть человеком, сливался с лабиринтом, становился им. Он, словно камешек, нагретый на солнце, перекатывался с места на место, не переставая быть частью дороги. Поначалу Кану нравилось это ощущение, но со временем оно стало угнетать. Ему хотелось видеть людей, знать, что и он еще остается одним из них. И чем дольше Кан был один, тем сильнее ощущал себя покинутым. Только слияние с лабиринтом помогало не сойти с ума, Но это слияние доставляло мало удовольствия. Заслышав далекий стон, Кан напрягся. Рука сама легла на рукоять ножа, хотя это было бессмысленно. Он понимал, что так не может стать сильный и здоровый мужчина. А значит, кто-то угодил лапы зверя или, еще хуже, в руки дикарей. Если дикари до сих пор там, Канну потребуется вся его сила и расчетливость, чтобы одолеть их. Однако дикарей он не встречал много лет. Иногда ему казалось, что они и вовсе все вымерли. Да и не было на стенах лабиринта характерных для них разнокалиберных выемок, служивших лестницами. Кан простоял не дольше минуты. Он и не думал залечь кустах и дождаться, пока стоны стихнут. Он просчитывал, какие опасности могут таиться за поворотом. Поправив охотящий нож на ремне, Кан уверенно пошел на звуки. У стены, в тени густых кустов лежал старик. Лицо его обезобразила невыносимая боль а руки ходили ходуном, кидаясь к коленям и тут же к горлу или к голове. Ноги старика были исключены судорогой. Из оборванных штанин выглядывали ладышки, покрытые язвами. Голеностопы ужасно распухли, покрылись бугристыми шишками. Кожа на них сделалась тонкой, белесой. Лицо старика почти полностью исчезло под седой щетиной, а голова осталась лысой, загорелой и чуть блестящей. Веки плотно до глубоких морщин вокруг глаз были сомкнуты, Старик раскачивался из стороны в сторону, сгибался пополам и разгибался снова. Боль была нестерпимой, но лишь стонал, сдерживая рущиеся наружу крики. Канно торопело глядел на старика несколько секунд, затем торопливо порылся в припасах, что вез с повозки, достал бутыль зеленоватой жидкости и быстрыми шагами подошел к нему. Завидев его, старик отшатнулся, прикрыл голову рукой, но тут же забыл про опасность, новая судорога скрутила ноги. — Пей! — Кан приставил губам открытую бутыль, наклонил и заставил старика сделать большой глоток. «Хорошо. Теперь еще и будет легче». На мгновение старик замер, ощутив знакомый вкус настоя, затем жадно припал к бутылке, но Кан вовремя оторвал ее от губ старика. Постепенно судороги проходили, старик успокаивался. Кан тем временем огляделся внимательнее. Чуть дальше стояла ноша большая, неказистая и громоздкая. Лямки в спешке привязаны к цепким веткам кустов. Старик был странником. Он тяжело дышал, тело понемногу расслаблялось. Он блаженно прикрыл глаза, откинул голову, утер рукой выступивший на лбу пот. Кан знала, чего страдает старый странник. Он много раз видел распухшие от долгий ходьбы без легкого воздуха суставы. Он и сам боялся, что когда-нибудь его ноги откажут, а потому всегда носил при себе настой и лечебную мазь. «Давно ты здесь?» Волоска звучал ровно, но у Луки уже шевелился давний страх остаться без ног? Всю свою жизнь старик лукаво устался на канал, словно ждал, когда тот оценит его шутку. Кан слишком устал, чтобы смеяться. Он только чуть прищурил глаза, изображая тень улыбки, затем уточнил: На этом месте. Хе! Не то кашлянул, не то усмехнулся старик. Дня четыре уже лежу, может, больше. Разве это так важно? Главное, что я здесь буду лежать и после твоего ухода. Здесь я останусь, пока не сдохну. Хе! Снова крякнул старик. Кан задумчиво и немного рассеянно смотрел на него. Вид больного, но еще сильного странника заставлял его снова вернуться мыслями к цели его пути. Есть ли он, этот выход из лабиринта? А если есть, почему странники стареют и умирают в его стенах? Почему никто из них не выбрался и не построил новый мир из того, что всю жизнь тащит за собой в повозке? Если выход существует, почему этот старик так несчастен, ведь его ношу разберут по частям сотни других странников, и кто-то из них сможет выйти из лабиринта, построить свой первый дом за его стенами. И в этом доме найдется место частицы ноша старика. Он сам будет там. Кан понимал, почему старик несчастен. Он знал, что его ноша так и останется стоять здесь, пока не истреет или ее не разнесет ветром по лабиринту. Все, что собирает странник до конца жизни в свою повозку, никому, кроме него, не нужно. Только в детских сказках вещи странников обретают новую жизнь за стенами лабиринта. Кан слишком долго прожил, чтобы понимать, как выглядит правда. «Останься со мной!» Голос старика стал тише, из него почти исчезла насмешка, словно смелся смеялся над судьбой, приковавший его к этим кустам и к этому повороту лабиринта. «Я хочу поговорить». Сердце Кана сжалось. Он услышал словах старика больше, чем тот, готов был сказать вслух. Он услышал страх, страх умереть в одиночестве. На законы страннику запрещали провожать последний путь соплеменников. Кан отвел глаза, отвернулся, подошел к ножу и стал бездумно перебирать вещи. Только спустя минуту он понял, что ищет. — Я скоро умру. Если ты останешься со мной, разобьешь лагерь рядом, — понизив голос, добавил старик. — Узнаешь, кто мы такие на самом деле. Эту тайну не каждый может осмыслить, разве что безумцы. Он хрипто засмеялся, обнажив поредевшие зубы. «И чем же я заслужил такую честь?» — спросил Кан, пока в походной сумке в поисках мази для больных суставов. Он не хотел ему грубить, но слишком вымотался, чтобы услышать очередную байку об избранности странников. «У тебя взгляд человека, слышавшего прощальный крик своей матери». Кан обернулся, застыл. Он не сразу сообразил, что пытается сказать странник, а когда понял, внутренне улыбнулся, только вот улыбка получилась грустной. Он никогда не был решительным, смелым, способным преодолеть себя, уйти от матери не глубокой ночью, а на рассвете, зная, что ждет впереди. Где-то глубоко в душе Кан понимал, что всю свою жизнь он трусливо бежит от единственной доступной ему истины, выхода из лабиринта не существует. Он так и будет бродить по нему, пока не сдастся, не выдохнется или не заболеет, как этот старик. Однако Кан никогда не пускал от из предела своего сознания, казалось, он даже не догадывался о ней. Может, поэтому улыбка получилась такой грустной. Эта мазь из пятнистых грибов, произнес он после паузы. Машь колени и гореностоп, пока полностью не впитается. К ночи станет легче, поспишь. Кан протянул небольшой кожаный мешочек с мазью. Это слишком щедро для такого старого калеки, как я, гримассу боли разбавила язвительную ухмылка. Я все равно сегодня сдохну. Забери свою мазь, не переводи добро. Кан отвернулся, принялся складывать обратно вытащенные из сумки вещи. Забери! прикрикнул на него старик, пропадет твоя мазь. У меня есть еще, не оборатьясь, ответил Кан. Еще есть, как же, бурчал старик себе поднос, пятнистый, где бы ведь на каждом повороте растут, а? Кан не ответил. Старик развязал мешочек, помошился от запаха, окунул в мазь палец и, задрав штанину, стал неуклюже втирать ее в колено. Его глаза то сужались, щелочки от боли, расширялись от удивления, по суставу расползался холодок. Кан не стал ждать, когда старик намажет разбухшие, словно разбитые изнутри галеностопные суставы. Он проверил лямки и вернулся уйти. «Только не вздумай пробовать ее на вкус», — шутливо предостерег он коллегу. Ответом у был долгий презрительный взгляд. «Я пошел». «Иди, иди», — непривычно тихо ответил старик, — «счастливой дороги». Кан кивнул и, бодро, несмотря на усталость, зажигал дальше. «Странник?» Кан обернулся. Было в лице старика нечто, какая-то нестибемая тень, скрывающая черной фото последние краски жизни, что говорила «Я понимаю, что сегодня умру, но не готов к этому». Канну захотелось остаться, провести со странником его последние часы в лабиринте, несмотря на запреты. Узнать, наконец, его страшную тайну. «Спасибо». Старик улыбнулся, довольно прищурившись. Боль отступала. Он устраивался удобнее на старых шкурах, готовился вздремнуть. Кан махнул в ответ, улыбнулся своей печальной улыбкой и пошел вперед. — Спасибо! — или слышно произнес старик, проваливаясь в сон. — Мы с тобой еще увидимся. — Обязательно увидимся. Этой ночью Кан проснулся от очередного кошмара, который не мог вспомнить. Его тело покрылось мурашками, волоски на руках снова стояли дыбом. Ему показалось, что он слышал едва различимый гул, до сих пор отдававшийся в костях. В этот момент он понял, что старик только что умер.